Только другу надёжному я б рассказал, Что несчастен наш жребий от самых начал. Мы рождаемся в муках из глины страданий И свершаем навязанный нам ритуал.